Неосинтоистские религии своими корнями уходят в обновленные доктрины синто. Эти религии склонны выделять ограниченный круг божеств. В своей практике они исходят из следующих догматов. Боги являются творцами Вселенной, они же определяют и ее дальнейшее развитие, Осознание смысла жизни и смерти достигается через ощущение неделимости материального и духовного мира, избавление от болезней, несчастья и злых духов осуществляется посредством поклонения богам. Наставники неосинтоистских сект призывают прихожан жить по воле богов и быть полезными людям. Неосинтоистские секты практикуют обычные культовые действия синто, В некоторых сектах культ синто дополняется действиями, заимствованными из буддизма или христианства. К неосинтоистским синко-сюкё относится одна из самых ранних новых религий, основанная в 1838 году женщиной по имени Мики Накаяма. Эта религия носит название Тенрикё – религия божественной мудрости. Число ее адептов превышает 2,5 миллиона человек. В Японии имеется свыше 15 тысяч храмов Тенрикё и свыше 6 тысяч мест для собраний. Главным божеством Тенрикё является Тенри Оно Микото, Господь Божественной Мудрости, часто называемый оягами Отец Бог. Этот Бог Якобы вселился в тело Микина Каяма, и ее устами вещал людям божественные истины. Согласно принятым сектой догматам, Бог дал человеку на время его тела и создал ему условия жизни. Отсюда основная доктрина Тенрико — косимоно каримоно, отданное взаймы, полученное взаймы если человек понимает это и полагается на оягами то его ждет счастье и удачи если же нет его душу покрывают хокори пыль в виде жадности ненависти зависти невежества и так далее избавление от греховной пыли осуществляется путем различных обрядов и трудов для о Молитвами и безвозмездным трудом человек открывает себе путь к йоки-гураси – радостной жизни. Тенрикё ведет интенсивную пропаганду среди населения. Главную роль в этом играет духовный центр Ойасато – обитель бога в городе Тенри. Секта Тенрикё имеет свой университет, научно-исследовательский институт – азиатской культуры, лучшую в стране библиотеку, этнографический музей, школы, больницы, приюты для сирот и тому подобное. Считается, что долг каждого члена Тенрико вести миссионерскую работу. Для этой цели на трехмесячных курсах готовятся миссионеры-профессионалы йобоку. Для распространения идей Тенрикё используются новейшие средства информации, печать, радио, кино. Среди неосинтоистских религий имеются разновидности мессианских сект. Согласно их воззрениям, миром управляют боги, но свои функции они осуществляют не непосредственно, а через наместников на земле. Последние живут среди людей и сносятся с богиней солнца, побуждают людей воздавать богине должное и тем самым обеспечивают ее благосклонность, которая была якобы утеряна из-за греховности и деградации человека. Приверженцы этих идей верят, что со временем наш греховный мир будет разрушен и наступит царство богов. Наставники сект призывают верующих готовиться к встрече царства богов. Для этого, разъясняют они, надо жить по воле богини солнца, то есть быть кротким, довольствоваться малым. Метабуддийские религии по своему происхождению восходят к доктринам буддизма, однако основные буддийские догмы толкуют по-своему. В связи с этим буддийские организации относятся к ним враждебно, Главными сектами этих религий являются Сока-Гакай и Рисёко-Сейкай. Сока-Гакай. Общество создания ценностей было основано в 1930 году школьным учителем Макегути Цунесабура. Идеологической основой секты является учение Нитерена, а храм секты Тайсе-Кидзе ее духовным центром. Согласно учению секты Миндала, находящаяся в храме, написано самим Нитереном, а поэтому наделена абсолютной чудодейственной силой.